Каменская. Насте очень хотелось, чтобы с ней отправили Витю Вишнякова. Но она понимала, что это было бы крайне глупо и неосторожно. Ведь она представила его как своего племянника, и если теперь начать рассказывать, что племянник по чистой случайности оказывается занимается убийством Олега Литвиновича, то получится уже не вишенка на торте, а грязная глыба, которая раздавит красивый тортик и превратит его в неаппетитное месиво. Первым, кому она позвонила, был Борис Димура, который отнесся к ее просьбе спокойно и с пониманием, но сказал, что будет весь день занят, много суеты с подготовкой к защите диссертации, и в ближайшие пару недель он на дачу точно не поедет. «Илья может только выходные, у них в институте с дисциплиной строго, они же при погонах», — пояснял он. «Лазаренко, наверное, мог бы подъехать, или Коля, он сейчас диплом пишет, занятий нет, он посвободнее. Нашего добровольного помощника Матвея я вам даже не предлагаю, он с нами совсем недавно. Когда собирали материал по Литвиновичу, его не было, а, впрочем, Коля тоже не было. Остаётся Саша Лазаренко, сейчас я ему позвоню и состыкую вас». «Спасибо, Борис. Я, наверное, тоже подъеду вместе с оперативниками». У Насти было заготовлено более или менее убедительное объяснение, зачем ей нужно приезжать вместе с операми, работающими по убийству Литвиновича. Но Димура ничего об этом не спросил. Настя Каменская хорошо помнила, сколько сил и времени ушло у нее на подготовку и оформление всех нужных документов для ученого совета, поэтому невнимательность аспиранта ее ничуть не удивила. «Я решу, кого с тобой послать, но на Вишнякова не рассчитывай», заявил ей Сережа Зарубин. Жаль, конечно. Ведливый, терпеливый и дотошный парнишка очень не помешал бы в работе с бумагами, но Настя понимала, что иначе не получается. Зато когда на оговоренном месте встречи она увидела машину Дзюбы, ужасно обрадовалась и поняла, что в глубине души опасалась получить в напарнике кого-нибудь совсем незнакомого. Ехали каждый на своей машине. До дачного поселка по навигатору. Потом пришлось останавливаться через каждые 200-300 метров и уточнять дорогу у прохожих. «У нас в семье никогда не было дачи», — думала Настя, поглядывая на деревья и дома, которые в бесснежную слякотную зиму выглядели как-то уж совсем убого и сиротливо. «И никто из нас не хотел. Ни мама с папой, ни мы с Лёшкой. Какие-то мы все неправильные». Наверное. Дачу очеретиных они определили сразу же. Единственный дом во всем садовом товариществе, из трубы которого вился дымок. Понятно, что при такой зиме, какая выдалась в этом году, за городом делать нечего. Ни на лыжах покататься, ни природе порадоваться. Толстяк Лазаренко довольно ловко, несмотря на избыточный вес, колол рядом с крыльцом дрова. Надетое на нем худи, было похоже с чужого плеча и не сходилось на объемистом животе, открывая взору ядрено-красную футболку. Заметив две машины, остановившиеся возле забора, отложил топор и замахал руками. Здравствуйте! закричал он. Сюда, пожалуйста! Дзюба помог ему занести в дом наколотые дрова. «Я к вашему приезду подтопил, чтобы вы тут не окалели, и запасом на всякий случай еще приготовил, если вдруг вы надолго задержитесь», — приветливо пояснил Лазаренко. Настя огляделась. Если снаружи дом Черетиных ничем не выделялся среди других дач, то внутри он на обычную дачу совсем не походил. Это было не место отдыха, а скорее кабинет или научная лаборатория. Причем хозяин лаборатории отличался, по всей видимости, рассеянностью, погруженностью в работу и полным невниманием к бытовым мелочам. Впрочем, странно было бы ожидать чего-то иного от пятерых молодых мужчин, увлеченных общей научной деятельностью. На всех поверхностях громоздились папки, блокноты, повсюду валялись отдельные листы, как рукописные, так и распечатанные на принтере. Лазаренко перехватил ее взгляд и слегка улыбнулся. «Вам кажется, что здесь беспорядок? Ничего подобного. Это только видимость. На самом деле, каждый из нас точно знает, где что находится и в каких папках какие материалы. Все разложено по определенной системе. Она не нарушается, и всем удобно». «Здесь научные материалы Светланы Валентиновны?» спросила Настя. «Не только» наш тоже. Мы же после ее смерти продолжаем работать над темой». Сначала Матвей предложил свою дачу просто как место, куда можно вывести библиотеку и бумаги, и спокойно их разобрать. Сын Светланы Валентиновны не дал нам возможности заняться этим у нее на квартире. А всего много было. Не только бумаги, но и журналы, и книги, и ежедневники, вырезки из газет. Представляете, сколько этого добра накопилось за десятки лет научных исследований». «Думаю, немало», — кивнула она, вспомнив, сколько папок и документов разобрала и выбросила, готовясь к переезду на новую квартиру. А ведь она не занималась наукой, как профессор Стеклова, а служила в уголовном розыске. Науки в ее жизни было всего ничего, жалкие три года, в течение которых она работала над диссертацией. И это не шло ни в какое сравнение с многолетней научной деятельностью покойной Светланы Валентиновны. «Ну вот», — продолжал Лазаренко, — «пока разбирали, начали делать записи, если натыкались на какие-то мысли или заметки, важные для того, что мы делаем сегодня или будем делать в следующем году. Записывали просто для памяти, чтобы не забыть. Однажды сидели вот так, разбирали, и вдруг поняли, что Илью нигде не видно. Поискали, покричали, а потом обнаружили его наверху, на втором этаже. Сидит!» «Пишет что-то, так увлекся, что нас не слышал». Оказалось, наш Гендин набрел в набросках стекловой на какое-то замечание. У него мысль включилась, и он помчался скорее записывать, пока она не улетучилась. Ну и втянулся. Да так что с трудом оторвали. Мы тогда, помнится, над ним смеялись, как идиоты, все подшучивали, а через некоторое время сами не заметили, как начали поступать точно так же. «Знаете, Анастасия Павловна...» Научная работа такая зараза. Пять минут поразбираем и на два часа расползаемся придумывать. Поэтому так медленно и получается. Уже больше месяца прошло, как Светлану Валентиновну похоронили, а мы еще с бумагами не закончили. Вместо этого две статьи наваляли, и некоторые анкеты доработали. Он добродушно рассмеялся и принялся заваривать чай. Вы скажите, что вас интересует, и я мигом найду. Только Литвинович! Настя не ответила, продолжая рассматривать помещение. «Большая комната, рядом кухня. Илью Гиндина нашли на втором этаже. А что там? Тоже комнаты? Или нежилой чердак?» «Хороший дом», — задумчиво проговорила она. «Сразу видно, что строились с любовью. Сколько здесь комнат?» «Вот это!» — Лазаренко обвел руками пространство вокруг себя. И еще три маленькие наверху, тип спальни. Одна для Матвея, вторая для его родителей, а третья для гостей, если кто-то приедет с ночевкой. «Родительская спальня самая большая», — он хмыкнул, «из трех маленьких. Там Илюх работает, он из нас единственный курящий, вот мы его туда и отселили». «А в двух других работаете вы и Димура?» «Не, мы в сборе здесь устраиваемся». В других комнатах книги стекловые и личные бумаги. Письма, ежедневники, ну, такое. Сейчас трудно даже представить, сколько бумажных писем люди раньше писали. А Светлана Валентиновна все хранил, представляете? Писем этих горы. Даже от одноклассниц, с которыми она переписывалась, когда школьники на летние каникулы разъезжались. Это еще при Сталине было, прикиньте. Честно сказать, рука не поднимается их выбросить. «Ведь целая жизнь. Или, например, ежедневники. Светлана Валентиновна с годами стала бояться что-нибудь забыть. Записывала все, даже такое, что вам и в голову не придет. Фиксировала не только то, что запланировано или назначено, но и то, что сделано. Каждый божий день. Тоже ведь зеркало жизни. Ну как такое выбросить?» «А что? Память начала подводить». «Да сейчас!» — воскликнула Заренко, разливая чай по разномастным большим кружкам. «Она всем нам могла фору дать. Но вот кто-то напугал ее деменцией, склерозом, геймером и всякими подобными ужасами. И она очень не хотела, чтобы с ней такое случилось. Вам сахар класть? «Спасибо, нет». Настя взяла кружку, сделала глоток горячего ароматного чая с какими-то травами, отчетливо различила мяту и лимонник. «Вкусно!» «Можно я посмотрю, как наверху все устроено?» — спросила она. «Может быть, тоже затеемся дачу строить? Все равно Роман вас будет пытать насчет Литвиновича, а я вроде как и не при делах. Ничего, если я в кабинете Ильи покурю». «Да, конечно, ради бога, пепельница там есть». Лазаренко тут же забыла о ее существовании, стоило только Ромке задать первый вопрос. Настя поднялась по узкой крутой лесенке на второй этаж в полной уверенности, что ее теперь долго не хватится. Действительно, наука — заразная болезнь. Кто болеет ею всерьез, тот забывает обо всем на свете. Александр — человек увлеченный, когда речь заходит о том, что ему интересно. Не остановить, в этом Настя уже успела убедиться при первой встрече. «Будем надеяться, что Ромчик не подведет. начнёт с Литвиновича, потом незаметно втянет Лазаренко в разговор о технических деталях, автоэкспертах, дорогах и транспортных средствах, и тем самым даст ей возможность сделать то, для чего она сюда приехала». За первой же дверью, которую она толкнула, оказались сложенные высокими, почти в человеческий рост стопками, книги. Настя с усилием преодолела желание немедленно начать в них копаться и перешла в следующую комнату. Это оказался кабинет Гиндина, он же салон для курящих. В третьей комнатке, действительно крохотной, на узкой кровати лежали многочисленные ежедневники самого разного цвета и калибра. На полу, в небольшом пространстве между кроватью и стеной, громоздились аккуратно составленные друг на друга пластиковые коробки. Настя подняла крышку одной из них — письма и открытки. И в самом деле немало. Когда люди перестали писать бумажные письма? Лет 15 назад? Двадцать? В этих коробках история человеческого общения за полвека. Страшно представить. На тумбочке рядом с кроватью высилась стопка папок разной толщины. Были и картонные, с тряпочными завязками, в которых помещалось около 500 листов. И потоньше, более современные, разноцветные, с пересекающими углы резинками. Каждая картонная папка подписана, на пластиковых наклеены бумажки. Почерк крупный и чёткий. Лазаренко сказал, что это личные бумаги, к науке не относящиеся. Интересно, кто надписывал папки? Сама Стеклова? или ее ученики после того, как просмотрели содержимое. Ну «Ладно, нечего философствовать, нужно делом заняться». Она начала по очереди открывать ежедневники. 2008 год, 2009, 2012, снова 2009. Два ежедневника на один и тот же год? Это как? Дней-то в году больше не стало? Настя быстро просмотрела и разложила все книжки по годам. На некоторые годы приходилось по две, на некоторые по три, а то и по четыре. Взяла наугад подборку за 2014 год. Стала внимательно изучать, чтобы понять систему. Системы, как быстро выяснилось, никакой не было. Все просто. У Стекловой был крупный почерк, тот самый, которым сделаны надписи на папках. А записи велись и впрямь, чрезвычайно подробно. Один день никак не умещался на страничке, а перевернешь ее, и уже следующий день. Вполне рациональный выход — завести еще один ежедневник и продолжать запись на странице с соответствующей датой. Так, с этим разобрались. Когда выходцев впервые пришел к Стекловой, первая статья с монографическими исследованиями вышла в январе 2018 года. Стал быть, писалась она в 2017. Дочка доктора Долгих погибла в 2014 году. Со слов бывшей супруги Выходцева диагноз ему поставили через год. Значит, к стекловой Игорь Андреевич должен был прийти как раз в 2016-17 году, вряд ли раньше. Обследование, срочная операция, химиотерапия, не до грибов. Стал быть, берем ежедневники за эти два года и пытаемся что-то в них найти. Хорошо бы, конечно, понимать, что искать, но тут уж как бог пошлет. Она взяла книжки и устроилась в кабинете Гиндина. Открыла окно, села поудобнее, достала сигареты. «Хорошо». Тихо, свежий холодный воздух мгновенно заполнил небольшое пространство комнатки. Первое упоминание имени Игоря Выходцева Настя нашла довольно быстро. Ноябрь 2016 года. Приходил на кафедру, предложил ему изложить вопрос в электронном письме. Второе упоминание появилось через день. Письмо от Выходцева назначило встречу. Дальше стояли дата и время, через два дня после письма. Она листала ежедневники и фотографировала телефоном нужные страницы. Если придется анализировать, то только дома. Здесь время дорого. Записи о выходцеве сначала попадались часто, но с октября 2017 года все реже и реже и ограничивались коротким. «Позвонить Игорю» или «Звонила Игорю, перезвонить через неделю». И только две записи о визите. Одна — о том, что договорились о дате и времени. Вторая — в день посещения больного. Последняя запись сделана в начале сентября 2018 года. «Игорь скончался две недели назад. Узнал только сегодня». Значит, в августе Светлане Валентиновне никто не позвонил, не оповестил, и на похоронах ее не было. М да профессор Стеклова маниакально документировала каждый свой шаг. Никаких подробностей, никаких эмоций или оценок, только факты. Настя выкурила еще сигарету, отнесла ежедневники на место, посмотрела на часы и решила поинтересоваться папками. Пусть не их содержимым, но хотя бы надписями. Стоя на площадке между комнатами, прислушалась к доносящимся снизу голосам. Разговор шел оживленный, и не похоже, что взаимный интерес собеседников иссякает. Стало быть, немного времени еще есть. В одной из двух самых толстых папок лежали медицинские документы. Ксерокопии больничных листов, выписки, эпикризы, анализы, кардиограммы, результаты обследований и множество других. Копии больничных стеклов хранилась с середины 70-х, все остальное стало пополнять папку с начала нулевых. Женщина пожилая, не очень здоровая. Понятно, что бумаг из медучреждений с каждым годом все больше и больше. Во второй такой же папке с надписью «Платежи и покупки» хранились квитанции об оплате за много лет, накладные с приколотыми чеками и все, что касалось финансовых вопросов за исключением обычных бытовых трат, в том числе и распечатки операций по карте и банковскому счету, которые Стеклова, судя по датам, делала каждые три месяца. В папке «Отпуск» находились путевые заметки и впечатления от мест, где отдыхала Стеклова, с подробным перечислением географических и топографических именований, характеристиками людей, которые окружали ее в тот период, и прочими деталями, интересными, как правило, только самому пишущему. Такие же описания сгруппированы в папках «Командировки» и «Конференции». Наверное, у Светланы Валентиновны из-за страха ослабления памяти сформировался настоящий невроз. В папке копий Настя обнаружила копии документов, в частности, диплома о высшем образовании, кандидатского и двух докторских дипломов, диплома профессора, паспортов, российских и заграничных, свидетельства о собственности и других важных бумаг. Каждая копия в нескольких экземплярах. Нашлось и свидетельство о рождении сына, и свидетельство о разводе, и документы на участок на одном из московских кладбищ, где похоронены родители Стекловой. Светлана Валентиновна была дамой предусмотрительной. И обстоятельный. Видимо, у нее был не только страх забыть, но и страх потерять и не найти, когда понадобится. Самую тоненькую папочку Настя оставила напоследок. Зеленая, пластиковая, угловые резинки. На наклейке надпись «Отказ». И что за отказ такой? Верная своей аккуратности и последовательности... Профессор действовал не так, как большинство людей, которые кладут последний документ поверх предыдущих. На это Настя обратила внимание еще когда изучала содержимое папки «Отпуск». Сверху первое из написанного, далее в хронологическом порядке и в самом низу последнее. В тонкой зеленой папке верхним материалом была отпечатанная на пишущей машинке неоконченная статья, Судя по небольшому объему для сборника научных работ, издававшихся обычно по итогам какой-нибудь конференции, на верхнем поле первой страницы почерком стекловой выведено. После замечаний НР решила не переделывать. Теряется главная идея. И дата. 1961 год. Сколько лет тогда было Светлане Валентиновне? 27? Только-только защитила кандидатскую и еще не стала тем ученым, которому никто не посмел бы указывать, какие идеи можно продвигать в статьях, а от каких лучше воздержаться. Настя с любопытством принялась изучать другие материалы. Дойдя до самого последнего, закрыла папку и снова принялась рыться в ежедневниках. Нашла нужные, открыла каждый из них на осенних месяцах года и увидела то, что я ожидала увидеть. Или не ожидала, но все же надеялась. «Я еще кое-что могу», — подумала она. «Чистяков прав всегда, я только иногда, и это иногда случилось именно сегодня». Сделала несколько фотографий, потом подумала немного и нахально сунула ежедневник в сумку. Нельзя было позволить эйфорическому куражу затуманить мозг. Она знала, что в таком состоянии легко наделать ошибок и поддаться соблазну передернуть факты, чтобы получить нужную картинку, и еще больше порадоваться собственной сообразительности и проницательности. Эту школу Анастасия Каменская уже давно прошла и старалась следить за собой в соответствующих ситуациях. Нужно отвлечься. Подумать или поговорить о другом. Снизить накал эмоций. Она спустилась вниз. Ромчик и Лазаренко сидели, склонившись над столом. Александр что-то рисовал карандашом на листе бумаги. Дзюба внимательно слушала и поддакивал. Насколько Настя смогла уловить, речь шла о ДТП, случившемся из-за того, что за поворотом дороги снегоуборочная техника оставила огромные сугробы, занявшие значительную часть полосы. «С главной дороги этих сугробов не видно. Там пятиэтажки стоят. Водители поворачивают и начинают лавировать кто как может. Второстепенная более узкая. И вот результат. Почему сугробы никто не вывозил целую неделю? Почему не поставили предупреждающие знаки? Городские службы отнекиваются, ГИБДД нос воротит. Все валят вину на водителя. Никто ни за что не хочет нести ответственность», – горячился Лазаренко. «Ой, извините, что я так долго, сказала Настя, увидела коробки, вспомнила, что вы говорили о письмах, и ударилась в размышление. У меня мама такого же возраста. Неужели во всех коробках письма? Почти, кивнула Заренко, в двух альбомы с фотографиями, в остальных личная и деловая переписка. Поразительно. Конечно, я не была так уж близко знакома со Светланой Валентиновной, но все-таки общалась с ней. «Мне показалось, что она, ну, как бы сказать, жестковата с людьми, безжалостно. У таких, как она, обычно бывает мало друзей или совсем даже не бывает. И вдруг оказывается, что она годами и десятилетиями переписывалась с кем-то, поддерживала отношения, дружила. Не думала, что так бывает. Жесткие люди, как правило, не выносят чужого нытья и всяких мелких подробностей жизни». «Не соглашусь с вами», — возразил Лазаренко. Большинство людей действительно хочется слышать в ответ на свои жалобы то, что они хотят слышать, а вовсе не правду, которую всем в глаза резала Светлана. Но большинство — это не все. Тех, кому важнее взгляд со стороны и честная оценка, намного больше, чем принято думать. Кроме того, у Светланы Валентиновны было одно совершенно замечательное качество — Она умела молчать, умела хранить чужие секреты и не проявляла избыточного любопытства. Вообще она была очень умной теткой. Все просекала на раз, но мало о чем спрашивала. А почему? А ей не нужно было задавать вопросы и получать ответы. Тем более не всегда правдивы. Она и так все понимала. У нее в голове был встроенный рентген. Не рентген у нее был. «Огромный жизненный опыт и натренированная наблюдательность», мысленно ответила Настя. А вслух сказала, «Ну, если вам еще долго, я пойду прогуляюсь». Ромка тут же поднялся. «Нет-нет, Анастасия Павловна, мы закончили. Саш, если еще какие-то детали о встречах с Литвиновичем вспомнишь, сообщи обязательно, ладно? Нам важна любая мелочь, вплоть до того, кто ему звонил, с кем и как он разговаривал, пока вы общались». Я понял, Ром. Ну, конечно, свяжусь с тобой, если что. И ребята задачу. Пусть тоже память напрягут.